Глава четырнадцатая. Хэлли Ривер. Наверное, все же стоило сказать Ису Найтгарду о том, что я истинная пара Драгоса. Даже если бы он не поверил, то точно принял бы это к сведению. И, возможно, заранее предупредил бы моего новоспеченного мужа. И тогда мне не так страшно было бы приближаться к его замку, где за неделю пребывания я успел изучить каждый камешек. Меня терзали дурные предчувствия и сомнения. Как он встретит меня? обрадуется или проклянет в тот же миг. Будет ли наш брак счастливым? Или мне следовало выбрать другого дракона? Все это крутилось в моей голове, но я твердо понимала одно. Уже нельзя ничего изменить. После того, как я согласилась на свадьбу, мы с сопровождением магов покинули Солнечную долину. Король Тархейма нес меня на своей спине, как особо ценный груз. Я никогда до этого не летала на драконе. И мой страх временно забылся, сменившись восторгом от ощущения скорости и высоты. Когда мы покинули землю людей и оказались на нейтральной территории, и Искайгард провел брачную церемонию, соединив меня и владыку Тархейма магическими узами. У Исона Эдгарда было при себе кольцо Драгоса, которое он торжественно надел мне на палец. Да, не так я себе представляла свою свадьбу. Я думала после инициации, когда память ко мне вернется... «Мы с моим драконом проведем чудесный обряд, который завершится не менее чудесной совместной ночью, после чего наши брачные метки проявятся во всей своей красе. Несмотря на то, при каких обстоятельствах мы встретились и насколько стремительно все произошло, я успела проникнуться к Драгосу искренней симпатией, которую, возможно, даже могла бы назвать любовью. Он устраивал меня по всем параметрам. Тогда, когда мы обсуждали на озере мой безумный план, Мне было с ним комфортно и спокойно настолько, как будто мы были знакомы задолго до этого. После церемонии маги солнечной долины нас покинули, как и Скайгард, сославшийся на какие-то личные дела. Выглядел он при этом мрачным и задумчивым, как будто в Атиноре за время его отсутствия могло что-то случиться. Но даже если так, как он мог получить об этом весть, находясь настолько далеко от дома? Мы с королем Тархейма остались наедине. Я все еще чувствовала робость, его компания но уже не опасалась так за свою жизнь. Брачные узы, несмотря на то, что были не настоящими, связали нас чем-то вроде дружбы. Возможно, это могло как-то повлиять и на отношения ко мне Драгоса. Все же зря мы не предупредили его заранее, что это именно я стала его женой, а не какая-то неизвестная принцесса темных эльфов. И Снайдгард не стал тратить время на излишние церемонии. Наверное, ему просто не терпелось порадовать своего верного генерала. Но вместо того, чтобы полететь в королевский дворец, как планировалось изначально, мы направились прямиком во владение Драгоса. Меня вновь охватила паника. И чем ближе был мой новый дом, тем сильнее колотилось в груди сердце. Наши приближения заметились далека. Уже над парком Иснайтгард начал снижаться, и я могла как следует оглядеть окрестности. За время моего отсутствия ничего не изменилось, как будто меня не похищал Шанар на несколько долгих недель. На смену жаркому лету пришла мягкая, наполненная яркими красками осень, и на земле лежал ковер из опавших листьев, пахло дымом и сладкими цветами, которые спустились на живой изгороди парка. Я глубоко вдохнула в себя аромат и невольно поежилась. После жаркой и душной солнечной долины на сумеречном континенте было довольно прохладно. Но я надеялась, что меня не будет ждать прием, подобный тому, что был в первый раз. Тогда на отлично справился с ролью равнодушного к собственной невесте ублюдка и показал все свои темные стороны, или умело их изобразил. Во дворе замка нас ждала прислуга практически в полном составе. Они почтительно расступились, давая своему королю место для посадки. Поднявшийся при приземлении ветер, разметал мои волосы, бросив их мне в лицо. Сердце замерло от страха и предвкушения. Я ожидала увидеть Драгоса в первых рядах. Но когда привела свою прическу в порядок, и Снайдгард выставил крыло, чтобы я могла спуститься. Я на несколько мгновений задержалась, чтобы с высоты драконьего роста рассмотреть всех присутствующих. Я никогда не жаловалась на зрение, но своего мужа так и не увидела. А это значит, что он просто не пришел меня встречать. Короля это, похоже, ничуть не удивило. После того, как я спустилась вниз, он сменил ипостась и встал рядом со мной. Мой взгляд остановился на круглом лице экономки. «Неужели она меня не узнает? Я же жила здесь неделю до нашей с Драгосом, несостоявшейся свадьбы. Мне, например, хорошо запомнилось лицо женщины, которая за всех сил пыталась показать мне, что я для нее не более чем пустое место. Но что, если она действительно меня не запомнила?» «Вижу, Драгос продолжает упрямиться», — пробормотал Исанайгард. «Но уверен, он вскоре образумится и изменит свое решение». «А вы не хотите попытаться его переубедить?» Я с искренним изумлением посмотрела на короля. Он что, бросит меня на произвол судьбы, видя, что жених даже не соизволил выйти во двор? Боюсь, у меня нет на это времени. Печально смехнулся его величество. Сами знаете, времена сейчас неспокойные. Враги так норовят пошатнуть мою власть и прибрать к рукам не только Тархейм, но и весь сумеречный континент. Знаю, признала я. Из того, что я помнила из своего предыдущего пребывания в этом замке, Драгос каждое утро отправлялся на службу и возвращался иногда довольно поздно. Я могла за весь день ни разу с ним не встретиться, и это было нормально. А мой муж не мог отправиться во дворец? — спросила я. Король одарил меня изумленной усмешкой. — Это вряд ли, ведь я предоставил ему заслуженный отпуск. Но это вовсе не значило, что Айс Блэктор им воспользовался. — Не переживайте, Леса. Кажется, король наконец определил причину моего волнения. «Я не оставлю вас без своей поддержки и покровительства. Сейчас меня действительно ждут дела. Но завтра я обязательно вас навещу и еще раз переговорю с Драгосом. Пожалуйста, не обижайтесь на него. Наверное, вашему супругу действительно надо чуть больше времени, чтобы принять свой новый статус». «А если не примет?» Озвучила свое самое большое опасение. И Снайдгард на несколько мгновений задумался, после чего протяжно вздохнул. «Если Драгос в ближайшее время не образумится, я возьму его бремя на себя». «Бремя?» — рот наполнился горечью. И Снайгард был мастером по части того, как заставить кого-то почувствовать себя ненужным и нежеланным. В этом он превзошел даже Драгоса. «Неужели свадьба со мной так ужасна?» «Я заберу вас себе и узаконю наш с вами брак, Леса. Я могу так поступить по праву короля». А потом он избавится от меня, особенно если встретит свою истинную пару. Я искренне надеюсь, что Драгос Блэктон изменит свое решение. Как только мы встретимся, — с горького усмешкой произнесла я, — потому что в противном случае я лучше снова сбегу в Солнечную долину, чем стану женой этого холодного, расчетливого правителя. Взглянув на ситуацию со стороны, я поняла, что Ист Найтгард не пожалел того, кто считал его своим другом и без жалости бросил его на алтарь своих амбиций. «Если случится что-то совсем из ряда вон», — сказал король, разглядывая мое мрачное лицо, «используйте ментальную магию, сосредоточьтесь на моем образе и позовите по имени. С уровнем вашего дара я должен буду вас услышать на любом расстоянии». Я кивнула, сомневаясь, что когда-либо прибегну к этому методу. «А теперь позвольте представить вас прислуги», — пробормотал и Снайдгард. Время, к сожалению, поджимает. И прежде чем я успела возразить, король повернулся к своим поданным. «Перед вами ваша новая хозяйка, Леса Хелия Блэкторн. заявил он и слегка потолкнул меня в спину, вынуждаясь сделать шаг вперед. Больше неловкость я, пожалуй, в жизни еще не испытывала. «Прошу любить и жаловать». Эрта, окинув меня подозрительным взглядом, вышла вперед. «Добро пожаловать, Леса», — прохладным тоном сказала она. Следуйте за мной, я покажу вам ваши покои. Хав, неужели действительно не узнала или сделала вид? Я гляделась по сторонам, но ни в одном лице не встретила и проблеска узнавания. Да как же так? Их что, колдовали? Стерли память? Почему ни один из слуг не показал на меня пальцем, и не сказал, что я истинная пара и господина? Я повернулась к королю, чтобы спросить у него. Но И найтгард уже снова обернулся драконом и, кажется, собрался улетать. «Что? Как же так? Почему так скоро? Подождите!» — крикнула я и кинулась к нему. Но король либо сделал вид, что не услышал, либо действительно не услышал. Взмахнув крыльями и подняв при этом тучу пыли и мелкого мусора, он в вихре разноцветных листьев взмыл воздух. Небо раскололось от его оглушительного рева, которое звучало как предупреждение. «Вероятно, для Драгоса». Но даже после этого мой муж так и не соизволил появиться. Слуги, видимо, привыкшие лицезреть драконов во всем их устрашающем великолепии, неторопливо вернулись к своим делам. Я застыла посреди двора, но никто из них не обратил на меня внимания. Как будто я действительно была пустым местом. «Вы идете?» — Эрта бросила на меня нетерпеливый взгляд. И мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. «Иду!» — буркнула я. «Когда прибудет ваш багаж!» Я распоряжусь встретить его, хотя обычно знатные дамы высылают свои вещи вперед, чтобы к их прибытию все было уже распаковано. Знатная дама я стала всего несколько недель назад, но не успела познать ни одного преимущества своего нового статуса. У меня нет багажа, тихо сказала я и заработала очередной пренебрежительный взгляд экономки. И не будет. Потерялся в дороге, снисходительно подсказала мне выход женщина. Но я всегда предпочитала бы честной, даже если это выставляла меня не в самом лучшем свете. — Нет, — качнула я головой. — Скажите, Эрта, вы меня не узнаете? — Откуда вы знаете мое имя? На лице экономки впервые появилась эмоция, отличная от откровенного презрения в мою сторону. Потому что я уже была тут раньше. Я шагнула к женщине и с надеждой заглянула ей в глаза. Но там, как и прежде, было пугающе пусто. — Наверное, вы что-то путаете. Эрта снова отвернулась и пошла вперед, и, судя по направлению, вела меня точно не в комнату Драгоса, где располагала спальня моего мужа, мне было прекрасно известно. — Где мой муж? — спросила я. — Когда я его увижу? — Вероятно, когда Айс Блэкторн сам этого пожелает, — не оборачиваясь, — ответила мне Эрта. Все это было более чем странно. Если верить королю Тархейма, Драгос не был против нашей свадьбы. Он хоть не нехотя, но все же согласился. А теперь решил передумать. И что? Поступит со мной, как с любой другой девушкой, в договорном браке? Получит желанного наследника и отправит меня в сады Элизиума? Но даже для этого нехитрого действия нам сначала надо встретиться и провести вместе ночь. А, скорее всего, даже не одну. Наш путь закончился в конце темного коридора. По дороге я не сильно смотрела по сторонам, но эта часть замка показалась мне нежилой. Светильники не горели. Под ногами похрустывал мелкий мусор. Неужели Драгост настолько распустил свой слуг? — Что это? — спросила я, когда экономка открыла передо мной массивную скрипучую дверь и отошла в сторону. За ней была небольшая комната с одним единственным окном без занавески. Из мебели была простая деревянная кровать, шкаф и столик. — Это ваши апартаменты, Леса Блэкторн! — сухо ответила мне Эрта. — Это... Я, конечно, не ожидала многого, но Драгос, кажется, превзошел сам себя. Даже когда изображал негодяя по моей же собственной просьбе, мой дракон и казался мне таким мелочным, не соизволив даже выйти и посмотреть, с кем свела его судьба. Он дал понять, что мне тут вовсе не рады. Что ж, я с трудом проглотил очередной комок, образовавшийся в горле. Благодарю за гостеприимство. Ничего не ответив, экономка ушла. Я еще некоторое время смотрела ей вслед, после чего скрылась в своей комнате и захлопнула дверь. На полу не было ковра, и по ногам ощутимо тянуло сквозняком. Стены были голые, как будто это помещение вообще не было предназначено для проживания. Будто подтверждения я не нашла никаких других дверей, которые вели бы в ванную, уборную или гардероб. Это значило, что удобство мне еще предстояло поискать. Я бы не отказалась помыться после полета на драконе. Но все это могло подождать. Мне необходимо было как можно скорее встретиться с Драгосом. Кое-как расправив помятое платье, я покинула жалкое пристанище, любезно предоставленное мне мужем, и направилась на его поиски. У меня не было ни капли сомнений в том, что все это какая-то большая ошибка. И как только Драгос узнает, на ком именно женился, он изменит свое отношение, В лучшую или в худшую сторону, неважно, но он точно не останется ко мне равнодушен. Но я успела пройти всего несколько шагов, прежде чем мне навстречу вышла высокая, ржеволосая женщина. Красивая, пышногрудая. Она была одета в дорогое платье, и по сравнению с ней я почувствовала себя настоящей заморашкой, особенно под пренебрежительным взглядом, которым она меня дарила. И это несмотря на то, что природа меня тоже не обидела. «Ты и есть принцесса темных эльфов?» Чуть растягивая слова, спросила незнакомка и поморщилась, как будто от меня дурно пахло. «Я?» — не стала скрывать «я». Да она наверняка уже знала ответ. Просто должна была как-то начать этот разговор. «А вы?» «Вопросы здесь задаю я. Тебе ясно?» Женщина шагнула ко мне ближе, и стала видна значительная разница в росте. Я вступала ей едва ли не на голову. «Неясно!» Ничуть не испугалась я. «Не знаю, в курсе ли вы...» но я новая хозяйка этого замка. — А вот и нет! — хохотнула женщина. — Может, ты вышла замуж за Драгоса? Но ты здесь никто! Понимаешь, почему? — Нет, просветите меня! — спокойно ответила я. Хотя уже догадывалась, кто передо мной. Любовница Драгоса, которой он дал отставку перед нашей встречей, снова каким-то образом пролезла в его постель Я огорченно хмыкнула. Как он допустил подобное? Дракон, по его же собственным словам, ничего не испытывал в своей бывшей пассии. Да, он даже когда иллюзию создавал, изобразил не ее, а какую-то светлую эльфийку. «Мое имя Бьянка Кальдор», — женщина высокомерно хмыкнула. «Запомни это имя, милочка, потому что я та, кого на самом деле любит Драгос. И он никогда даже не посмотрит в твою сторону. Уяснила?» «Более чем». Интересно, Драгоста в курсе своей большой и чистой любви к этой рыжей ведьме? И может ли оказаться так, что мое размещение в этой заброшенной части замка – ее рук дело? Но в таком случае, чем занят мой дракон, что не в курсе происходящего? Неужели ему до такой степени наплевать? «Вижу, ты не согласна с моими словами», – Бьянка угрожающе шагнула ко мне. «Поверь, эта комната меньше из того...» Что тебя ждет, если ты будешь претендовать на моего мужчину? Не надейся даже, что он выбрал тебя добровольно. Не знаю, за что король решил так наказать его. Но Драгос никогда бы не согласился на свадьбу с грязной темнокровкой. С этим, пожалуй, я могла бы согласиться. Но предпочла бы услышать это все от самого Драгоса, а не от его отчаявшейся любовницы. Где мой муж? Спросила я, чем, конечно, разозлила женщину еще больше. Я бы хотела с ним увидеться. — Он не желает тебя видеть, — зашипела Бьянка. — Ни в своем замке, ни в своей жизни. Уясни, темное отродье. Я могу сделать так, что ты пропадешь бесследно, и никто не станет тебя искать. Видимо, Никса не дарила это несчастным интеллектом, иначе она бы не стала так бесстрашно мне угрожать. Я могла превратить ее сердце в кровавое месиво, не делая для этого абсолютно ничего. Неужели эта драконица не удосужилась узнать обо мне хоть что-то, прежде чем выступать против меня? Очень глупо с ее стороны. Но как вообще у нее хватило наглости остаться, в то время как в замок пожаловала новая хозяйка? Неужели все это с разрешения Драгоса? Я, возможно, не успела изучить его достаточно хорошо, но вряд ли бы он совершил подобное несмотря на свой довольно непримиримый в нрав Драгос Блэкторн был справедливым драконом. Без сомнения, он ненавидел моего отца, но не стал бы обращаться плохо с его дочерью, не познакомившись до начала. Я даже не посмотрев ей в глаза, поэтому, может, я и заслужил отвратительное отношение со стороны прислуги замка только тем, кем я являлась, но за этим точно не мог стоять мой муж. А вот это рыжее бестия очень даже вероятно. И что вы предлагаете мне делать? Я все еще сохраняла спокойствие, и мою собеседницу это явно злило. Сидеть безвылазно в этой комнате? Тогда зачем было вообще заключать этот брак? Драгос не хотел заключать этот брак, — с Бьянка. Король заставил его. Король сказал мне обратное. Я вздернул подбородок и усмехнулась. Мне не была страшна эта драконица. Видар успел многому меня научить. Небольшая только силой и жизнь этой женщины, повисла на волоске. Жаль, что она сама пока об этом не догадывалась. Хотите сказать, что Истна Эдгард мне солгал? Скорее всего, высокомерно пожал плечами Бьянка. Ведь у Драгоса уже есть истинная пара. Это я. И мы с ним ждем ребенка, его законного наследника. Мне хватило одного взгляда сквозь тени, чтобы распознать ложь. Никакого ребенка в чреве эта женщина не было. Учитывая способности Драгоса, он, скорее всего, тоже был в курсе обмана. Истинной пара, эта нахалка быть не могла. Кому, как не мне, знать об этом. «Законный наследник у Айса Блекторна будет от законной жены», — сказала я, и лицо Бьянки перекосило. «Он никогда не окажется в твоей постели», — зашипела она. «Уж я об этом позабочусь». «Значит, мне действительно придется от нее избавиться. Но я никогда не была особо кровожадной, в отличие от моего отца». «Что ж...» Мои губы растянулись в печальной хмылке. «Ваша взяла. Я потребую у короля расторжения брака. До консумации он все равно считается недействительным». «Потребую как можно скорее», — Бьянка победно усмехнулась. «Ты все равно никогда не будешь счастлива в этом браке. Тогда мне лучше вернуться в свою комнату» сказала я. — Там я смогу составить послание Его Величеству. — Конечно! Нечего бродить по коридорам. Горничная принесет тебе все необходимое. Можешь идти. Я шла к своей двери, улыбаясь самыми кончиками губ. Похоже, эта драконица уже мысленно праздновала свою победу. А у меня уже созрел план. Впредь я собиралась быть более предусмотрительной и прежде чем куда-то пойти пустить впереди себя тени. Когда дверь за моей спиной захлопнулась, я села на кровать. Матрас протяжно скрипнул и откинул потертое покрывало и не обнаружила на нем постельного белья. Замечательно! Бьянка создала практически невыносимые условия для жены своего любовника. Вот только она считала меня благородной и изнеженной лесой. Не представляла, как часто мне доводилось ночевать в лесу. Даже если меня не будут кормить в этом замке, я все равно не пропаду. Закрыв глаза, я мысленно представила огромную сеть, что охватывала весь замок и парк за его пределами, и начала вливать силу в визуализацию. Это была основа магии смерти, то, с чем постоянно имели дело некроманты. И, насколько мне было известно, Драгос тоже обрел такую способность, что дало драконам преимущество в войне. На моей мысленной карте по одному начали зажигаться крошечные огоньки, сердца обитателей замка. Я знала, где находятся обитатели замка, и, кажется, даже нашла самого Драгоса. Он был в своем кабинете, и еще один огонек направлялся к нему, вероятно, Бьянка. А вот в мою сторону никакого движения не было. Обещанная служанка явно не торопилась принести мне все необходимое для составления письма. Но перед тем, как открыть глаза, я заметила еще один огонек, удивительно знакомый, как будто даже родной. Он был окружен кольцом тьмы, клятвой верности Никси и я не знала никого другого с такой аурой. Видар. Значит, Драгос не убил его, а продолжает удерживать своим пленником. Я испытывала Шанару смешанные чувства. С одной стороны, он меня похитил и держал в С другой, он меня спас. И наверняка ни слова не рассказал бы обо мне драконам. Поэтому эти знания вырвались из него силой при помощи ментальной магии. Путь к нему был свободен. Дракон был настолько самонадеянным, что даже не оставил солдат. Скорее всего, он прекрасно знал о каждом шаге любого из замка и наверняка был в курсе моей встречи с его любовницей. Значит, действительно, все происходило с его ведома и разрешением. Поэтому эта рыжая чувствовала себя так уверенно. Я невесело смехнулась и поднялась с кровати. В этом замке был только один мужчина, который действительно бы обрадовался моему появлению. Я собиралась его навестить. Удерживая теневую карту перед глазами, я покинула свою комнату. Бросив взгляд на дверь, я заметила, что замок был снаружи. Значит, при желании хозяина я снова могла стать пленницей. Рот наполнился горечью. Драгос окончательно меня разочаровал. Как он мог поступить подобным образом? Этот вопрос я собиралась задать ему, глядя прямо в глаза. Я надеялась получить на него правдивый ответ. А потом, если ему действительно настолько невыносимо будет находиться рядом со мной, я переговорю с королем и попрошу изменить свое решение. Темные эльфы имели такую неприятную черту, как склонность к самопожертвованию. И уж лучше я несколько лет проживу с нелюбимым мужчиной, который, скорее всего, вскоре избавится от меня, чем сделаю несчастным любимого. По пути мне никто не встретился. Еще во дворе, в момент прибытия, мне показалось, что прислуги в замке недостаточно для такого огромного здания. Но, по крайней мере, это объясняло наличие целого заброшенного крыла, где, казалось бы, годами никто не убирался. Под моими ногами шуршали сухие листья, и, пустив в ход немного магии, я превратила весь мусор в пыль. Наверняка от драгоса не укрылся этот крошечный всплеск силы, и если не явится проверить, в чем дело, я собиралась устроить более масштабную демонстрацию, чтобы гарантированно привлечь его внимание. Но только после того, как я увижусь с Видаром. Подземелье замка оказалось сухим, теплым и даже освещенным, но, спустившись вниз, я мгновенно потеряла связь с собственной магией. Что-то глушило ее, оставляя чувство пустоты. Значит, если кто-то решит последовать за мной, и не узнаю об этом, пока не станет слишком поздно. Вообще, это было странно. Если что-то здесь так воздействовало на магию, то почему мое теневое зрение сработало? И я смогла увидеть плененного Шанара. Или блокировка действовала не на саму силу, а на ее источник. Как бы там ни было, я решила рискнуть. Даже если Драго застанет меня в компании пленника, что он сделает? Казнит за измену, я сглотнула горькую слюну, наполнившую мой рот. У моего мужа не было никакого права требовать от меня верности, пока он держал в своем замке любовницу. Даже если все, что она сказала, было ложью, сам факт ее присутствия свидетельствовал о многом. Подземелье представляло собой настоящий лабиринт, но я примерно помнила, где именно видела такой знакомый огонек. Внутренний путеводитель привел меня в коридор, по одной стороне которого были камеры. У Драгоса под замком оказалась самая настоящая тюрьма. Кого он сажал сюда? И что делал с заключенными, если здесь не было даже охраны? Просто оставлял умирать от голода? Или приходил и лично подвергал пыткам, наслаждаясь криками? Так почему он свою нежеланную жену сразу не определил сюда? В этом был бы даже некий смысл. Я остановилась, чтобы успокоиться. Несмотря на произошедшее, я продолжала упорно считать недоразумением, и верила, что все разрешится, как только у меня получится встретиться с Драгосом. Все это было до ужаса обидно. Настолько, что я отчаянно кусала губы и с трудом сдерживала слезы. Но они все равно прорывались и солеными дорожками потекли по щекам. Тихо вслипнув, я прижала руку к груди, где так остро и непереносимо болело сердце. — Кто здесь? — донесся до меня слабый голос из-за ближайшей двери. От неожиданности я вздрогнула, а потом подошла ближе и заглянула в небольшое загрешоченное окошко. В темноте практически ничего не было видно, но я смогла различить ворох белых перьев. А значит, там точно был Шанар. — Видар? — спросила я шепотом, как будто кто-то еще мог нас услышать. — Хейлия! — воскликнул он в ответ. Тихо звякнули цепи, и перья пришли в движение. — Слава, Никсе, ты здесь. Освободи меня скорее!